2871 год от Великого Исхода, десятый день месяца Агнца. Арция, деревня Беток. Сквозь сон он услышал шум. Кто-то возился у его изголовья, анри открыл глаза и столкнулся взглядом с королем. «Ваше Величество, маршал был старше на 30 лет и в свое время катал маленьких Филиппа и Эдмона на отце Веверлея, но Мальвани не был бы Мальвани, поведи он себя иначе». «Синьор Анри, зачем вы так?» Филипп присел рядом с маршалом. «Не надо, только не вы». «Ну хорошо, Филипп», — согласился Анри. «Что там?» «Там?» Король словно бы не понял, но потом изобразил улыбку и заговорил ровным голосом. «Мы потеряли девять тысяч, а не двадцать, если не больше. Армии луменов не существует, но Агнеса бежала. А мальчик?» но, «Разумеется, она его прихватила. С ней батар и тысячи три эскотцев». Если ей не помогут Жозеф с Жакомо, то это действительно все. Батар и сынок Фарбье согласятся сдаться, если им дадут гарантии. А вот этого не будет. Глаза Филиппа вспыхнули. Я не дам клятву, потому что я не клятва преступник, а прощения им не будет. Что ты собираешься делать? Вернусь в Мунт. Рауль говорит, так надо. Он прав, подтвердил Анри. Ты пока просто победитель, но король нечто большее. «И Франко подождет, она сейчас не опасна, а ты должен собрать генеральные штаты». «Да, я уже послал за матушкой и братьями. Жоффруа теперь герцог Лорен и мой наследник». «А Александр?» «Герцог Реастре, но он посвятит себя церкви». «Ты уверен?» «Но он же калека». «Я тоже теперь калека, но я не буду искать утешения у клириков. Я знаю, что думает Эстелла, но шарло был другого мнения». Пусть мальчик сам решит, кем ему быть. Ему и так тяжело. Не отбирай у него еще и право выбора. Отец думал иначе, но он ничего такого не говорил. Он вообще мало говорил, Филипп, но я знаю. Да, Александр родился не таким, как все, но он Тагере, а Тагере сами решают, как им жить. Я понял. Молодой король был серьезен. Рауль хочет забрать братьев во фло. Я думал отпустить только Жуфруа, поедут оба. А я завтра возвращаюсь в Мунт и хочу взять вас с собой. Спасибо. Вам можно? Да. Медикусы ничего не понимают, но я почти здоров. Только Анри попытался улыбнуться без ноги, но, как сказал нашедший меня воин, скоро я сяду на коня. Мне бы хотелось чем-то отплатить ему за спасение. Я бы тоже хотел его видеть, вздохнул король. Но он заслуживает награды, но он исчез. Его право. Конечно. Так вы едете? Да. Филипп, ты ведь пришел ко мне не только из вежливости, или чтобы узнать, выдержу ли я дорогу. Да, я пришел сказать, сказать, что вы отныне герцог, а звание маршала Арции ваше пожизненно. Спасибо, но маршал Арции прежде всего воин. Тогда вы сами назовете своего преемника, когда вам станет тяжело сидеть в седле. Скорее всего, это будет Рауль Рафло, но ты думал не об этом. Монсеньер Анри, я... Король посмотрел в светлые глаза маршала и отчеканил. «Я приказал казнить всех знатных пленников, в том числе и тех, которых захватили вы. Я должен был это сделать. Должен!» «А я...» — Анри накрыл руку короля своей, переоделся в тряпки лумынов и ударил им в спину. «Их головы будут выставлены там же, где были головы отца Эдмона и деда. Анри, я...» Филипп вдруг вздрогнул всем телом и разрыдался, совсем по-детски закрыв лицо руками. Анри, несмотря на пронзившую все его тело боль, рывком сел и прижал сына Шерлок себе. В конце концов, тому было всего девятнадцать, и он еще мог плакать. Именно сейчас, когда сделано то, что должно, он на краткие мгновения может стать мальчишкой, оплакивающим отца и брата. «Не пройдет и Оры, он с каменным лицом прикажет сезлать коней». А сейчас в руках отцовского друга прощается и с прошлой жизнью, и с юностью, которая для короля Арции Филиппа Тагре закончилась в тот миг, когда в его двери постучался кузен Рефло. «Все пройдет, Филипп», – тихо повторял герцог Мальвани, гладя золотистые волосы юноши. «Все проходит, и это пройдет».